ЧАСТЬ 37-я. Утром Джослин лежала на спине и пялилась в потолок над кроватью. Она никак не могла понять, что произошло, потому что прекрасно помнила, как засыпала вместе с эльфом, а проснулась уже одна. Постель была все еще теплой, но кроме нее в ней больше никого. И вот вопрос... Эльф не пытался к ней приставать, потому что она ему не нравится, или потому что она распутная девка, которая целуется со всеми подряд, а потом сама вешается на шею. Или он вообще не собирался ничего такого делать. Но тогда почему он с ней так нежен? Может, она и не сильна в науках, да и вообще опыта у нее маловато, но такие прикосновения трудно не понять. Он касался ее очень чувственно, очень мягко и бережно. Нет. Тут что-то другое, но что? После всего, что делали Руты, и Доркин, Джослин даже немного терялась. Хотя, кто знает, может, для них это все еще норма вещей? В любом случае, ей пора выбираться из постели, потому что солнце уже встало, и сегодня у нее целый день работы, ведь Кенриэль позволил ей заняться свечным цехом. А это совсем не шутки, да и вообще дел в замке не переделать. Приведя себя в порядок и совершив утренний туалет, она самостоятельно оделась, Удивительно, что Пегги сегодня не явилась ее будить, и спустилась в кухню. То, что гостинная сейчас не используется, Джослин прекрасно помнила, и это один из пунктов, над которым она собиралась потрудиться. В кухне обнаружилась Пегги. Она помогала кухарке с чисткой яблок. «О, мисс Джослин, — обрадовалась горничная, — простите, что не помогла вам одеться. Тут привезли яблоки, надо срочно варить варенье, а у кухарок рук не хватает. Вот, помогаю, с пяти утра очистим». «Знаете, если варить без кожуры, оно получается нежным, как пудинг». «Знаю», — согласилась Джослин. Она сама прекрасно разбиралась в варке варенья. Сама каждое лето заготавливала по нескольку десятков крынок. «У нас есть пряности?» Кухарка и Паги переглянулись. Паги спросила, «А какие нужные, мисс?» «Кардамон, бадьян и корица», — перечислила Джослин. «Не уверена, но я могу посмотреть в кладовке. Мы редко пользуемся пряностями, если честно». Джослин попросила. «Хорошо, если бадьян будет звездочками, корица палочками, а кардамон коробочками, и хорошо бы, конечно, к яблокам груши». Кухарка развела руками. «У нас только яблоки завезли, груш нет». «Хорошо», — кивнула Джослин. «Пусть будут только яблоки. Давай мы с тобой пока нарежем вот эту партию яблок, пока Пегги сходит в кладовку». «Да что вы, мисс!» — запротестовала кухарка. «Куда вам руки-то марать? Я сама уж». Но Джослин не отступала, она не привыкла сидеть без дела, когда может принести реальную пользу. «Четыре руки лучше, чем две», — сказала она. «Я знаю, как управляться с ножом, а мы закончим быстрее». Кухарка еще немного посопротивлялась, но помощь ей действительно нужна, и она в итоге сдалась. К возвращению Паги Джослин с кухаркой начистили целую гору яблок и удалили у них сердцевинки. «Смотрите», — просияла горничная и вытянула перед собой тремешочка. «Все, как вы заказывали, мисс», — «Бадьян звездочками, корицы палочками, а кардамон коробочками». Джослин вытерла лоб тыльной стороной ладони и улыбнулась. «Как хорошо! Тогда у нас получится самое вкусное варенье из яблок. Теперь надо порезать яблоки кубиками. Присоединяйся, Пегги». Втроем они быстро наполнили большой таз яблоками и всыпали сверху целых десять килограммов сахара. Кухарка причитала и охала, боясь, что варенье получится слишком сладким. «Яблок-то тоже всего килограммов десять». «Да как же так, мисс!» — сокрушалась кухарка, заламывая руки. «Один к одному! Сладко ж будет! Куда столько сладости! Будет дюжи сладко!» Дюжи сладко не бывает!» — смеялась Джослин, продолжая распределять сахар равномерно в яблоках. Пока они давали сок, смешиваясь с сахаром и превращая его в сироп, все трое отдыхали и пили травяной чай, который предусмотрительная Пегги захватила из кладовки. Горничная кухарка рассказывали истории о замке, о своих девичьих делах, причем делали это как-то легко и беззлобно, а совсем никак дома у Горзалии. Джослин рядом с ними не чувствовала подвоха и двусмысленностей. Наверное, потому и не заметила, как пролетело полтора часа. Ой, спохватилась она варенье. Под ее руководством кухарка приглушила огонь в очаге, сделав его самым маленьким, на какой способен очаг. Затем Джослин проговорила. «А теперь главный секрет — пряности. Их мы кладем ровно по тридцать ингредиентов каждой пряности. Тридцать палочек корицы, тридцать звезд бадьяны, тридцать коробочек кардамона. И варим медленно и долго, часа полтора». Кухарка всплеснула руками и проговорила. «А воду?» «Воду мы не льем». «Как же это сладко ж будет, удивилась-то». «Будет», — согласилась Джослин. «Будет очень сладко и вкусно». Кухарка бурчала до тех самых пор, пока варенье не приобрело восхитительный янтарно-прозрачный цвет, а умопомрачительный аромат не растекся по всему замку. Когда кухарка попробовала деревянной лопаткой варенье на вкус, Джослин довольно улыбнулась. Такое изумленно восхищенное лицо говорит само за себя. Теперь можно разливать по открыткам и закрывать, сообщила она. Паги радостно воскликнула: «Мисс Джослин, вы просто волшебница! Это самое вкусное варенье, какие я пробовала!» От похвалы Джослин смутилась, она не привыкла к ней и не знала, как реагировать на такие слова, но смогла только пробормотать. «Спасибо. Эм, вообще, я другим собиралась заняться сегодня, но ты сказала, что яблоки привезли». «Да-да, мисс Джослин», — закивала Пегги. «А разве у замка нет сада?» «Как же нет», — прощебетала горничная, — «есть, но он порос бурьяном, а за деревьями давно никто не следит». Джослин собиралась сегодня прямиком приступить к вопросу со свечным цехом, но, похоже, ему придется подождать. «Ну-ка, пойдем посмотрим на этот сад», — сказала она.